Я содрогнулась от фотографий разнокалиберной мебели и старомодной невстроенной кухонной техники. Вытянутый задний сад был значительно больше того, к которому привыкла Алиса, однако он также оказался заросшим и неопрятным, и я не представляла, что ей там делать после того, как ее привезут туда с праздника. Но, возможно, это и к лучшему». «Подумала я тогда. Мы нуждались в укрытии, где никто не заметит маленькую девочку и мужчину, которые появятся там в один из субботних дней, прежде чем они сами узнают, что вся страна ищет их, в месте, где никто не подумает их искать. Однако теперь все эти особенности, которые, как я убеждал а себя, хороши для нашей цели, Вызывали у меня болезненные чувства. Уединенная лачуга коттеджа казалась опаснее, чем просто конспиративная квартира, и я все еще была больше, чем в трех часах езды от н е ё Примечание. Сколько усилий для описания того, что называется простым русским словом «дача». Конец примечания. «Сейчас. Есть какие-нибудь новости?» Умоляюще спрашиваю я. «Мне так мало известно о том, что происходит. Единственное, что я знаю наверняка, что Шарлотту допрашивают в другой комнате, где-то дальше по коридору. Детектив, которая приезжала на пляж, Но это не новости, так нужные мне. Детектив Лоури качает головой и говорит, что нет. У него маленькие круглые очки в проволочной оправе, светло-рыжая щетина и невозмутимое выражение лица. Он представился, когда меня привезли в участок, торопливо перебирая короткими ножками по коридору, пока я следовала за ним. Я отчаянно хочу уйти, чтобы вернуться туда и точно выяснить, что произошло. Я уверена, детектив что-то скрывает. Возможно, он думает, что, держа меня в неведении, он может манипулировать мной в своих интересах, И с п о л ь з о в а т ь мой страх, чтобы сломить. Я смотрю на часы, а затем на дверь, Борясь с безумным желанием вскочить со своего стула и кинуться к ней. Она заперта? Я уверена, что нет. Смогу ли я выбежать? В конце концов, меня же не арестовали. Лоури сказал, что я здесь. чтобы помочь ему в расследовании. Однако он вышагивает вокруг меня, словно я могу сорваться с места в любой момент. Конечно, я могу физически выйти, но что дальше? Куда направиться? Если я сделаю это, уверенно они притащат меня обратно в наручниках. Итак... Даже если я захочу убежать, я понимаю, что это невозможно. Я смотрю на стену справа от себя и думаю, не по другую ли ее сторону Шарлотта? Она может говорить что угодно, и я не имею права просить ее не делать этого. Я потеряла эту привилегию в день праздника. «Вы в порядке, г а р р е т спрашивает детектив Лоури. «Простите?» Я вскидываю взгляд на него, и он кивает на мое запястье. Я не заметила, что растираю его. Я д е р г и в а ю руку. Кожа покраснела, но жгучая боль утихла, и вместо нее осталась лишь тупая пульсация. «Я думаю, все в порядке». «Отвечаю я, хотя никто и не проверял, но сейчас запястье – наименьшее из моих проблем». Лоури все еще рассматривает меня, глядя на мое запястье. Он выглядит обеспокоенным, поглаживая пальцем щетину, прежде чем делает какой-то вывод и утыкается в свой блокнот. Теперь он продвигается дальше, «Интересуется моей дружбой Шарлоттой. Я рассказываю, что она всегда была мне хорошей подругой. Шарлотте было известно, что я не знаю никого в Дорсете», — говорю я. «Она оказала мне радушный прием. Я испытывала благодарность за это, большую, чем даже сама ожидала». Мне потребовалось три месяца, чтобы найти место на неполный рабочий день и устроиться в начальной школе Сент-Мэри, и у меня все еще не было никого, кого я могла бы назвать другом. Я видела Шарлотту на игровой площадке, стоявшую в окружении своей компании из мам. Она выделялась на фоне остальных, длинными светлыми волосами, всегда собранными сзади в хвост, узкими джинсами, дорогой одеждой и блестящими босоножками. Я не могла оторвать глаз от Шарлотты, хотя для этого не было никакой иной причины, кроме той, что она просто привлекала меня, как летящего на свет мотылька. Я приходила в школу по утрам и поглядывала, во что она сегодня одета. Я собирала свои с п у т а н н ы е волосы в хвостик и смотрела, могу ли выглядеть, как она. «Шарлотта» была картинкой, которую вы вешаете на холодильник, для напоминания, что вам есть к чему стремиться. Для меня она олицетворяла все, что я хотела иметь в жизни, свободу и возможность сделать выбор без чужого влияния. «Шарлотта» в е л а меня в компанию своих подруг, Но, честно говоря, у меня было мало общего с остальными. Продолжаю я. Но много общего с Шарлоттой. Удивительно, но да. Мы обе были воспитаны нашими мамами. Мы потеряли образ отца в своей жизни с раннего возраста. Из-за этого между нами возникло взаимопонимание. А это не у всех получается. Детектив Лоури... «Смотрит на меня вопросительно. Но я не хочу вдаваться в подробности. Вместо этого я говорю. Это просто значит, что у нас имелось что-то общее, что-то, о чем мы могли поговорить. Добавляю я, хотя я никогда особо о себе не говорила».